«Не надо! Нет!» — раздался вопль. «Ты, пёсья башка, ещё и нашу девушку оговариваешь!» — рыкнул капрал и снова пнул его ногой. «Я правду сказал!» — завопил гуньшань «Я вырвал пару страниц и положил её на прежнее место, а сегодня...» Судья скинул с ноги войлочную туфлю и запихнул её в раздинутый рот лежащего человека. «Не торопись. Скоро наговоришься у меня в волю», — сказал он, и затем, показывая капралу бамбуковую трубку, стал объяснять. «Видишь, снотворный порошок был в этой бутылочке. Можно выдуть его, скажем, под дверь, и люди в комнате тут же заснут. Только этому подонку крупно не повезло. Мой приятель спал на полу головой к дверям» и порошок сразу попал ему в нос. Он чихнул, и прежде чем порошок успел рассеяться по помещению, распахнул дверь, и мы выскочили. Еще вечером я срезал бумагу с окна, потому сразу же началась тяга. «Не случись этого, вы бы все заснули надолго. А мы с дружком похожи навсегда. С перерезанным от уха до уха горлом. Это ведь ты устроил так, чтобы окошко не открылось?» Гунь-шань только кивнул, безуспешно пытаясь вытолкнуть изо рта туфлю. «Прикажи залепить ему рот», — продолжал Ди. «И пусть орудят из двух шестов носилки. Мы завернем его в одеяло и понесем. Если встретим ночную стражу, скажем, что несем к доктору заразного больного». «Убери с него ногу, лысач», — гаркнул Капрал. «Не видишь, что ли? Он и так не может ходить». Затем, обращаясь к судье, спросил... «А инструмент тебе нужен?» «Да не учи ученого, я как-никак был начальником стражи», — проворчал Ди. «Дай только нож». «Ладно», — отозвался Капрал. «Кстати, принеси мне его пальцы и уши. Разошлю их кое-кому из несговорчивых, чтобы не забывали, с кем имею дело. Завернешь в промасленную бумагу и принесешь? Договорились?» «А куда тело-то денете?» «В трясину опустим». Там его никто не отыщет. «Ну вот хорошо. Вообще-то я не люблю убивать, но уж если это делать, то надо, чтобы все было чисто». От боли и ужаса Гунь-Шань совсем обезумел. Казалось, глаза его вот-вот вылезут из орбит. Пригвожденный к полу, он извивался, словно уж Когда лысач вынул кляп, он забормотал что-то нечленораздельное, но рот ему тут же заклеили, и звуки прекратились. Капрал лично связал его по рукам и ногам тонкой и прочной веревкой. Двое принесли импровизированные носилки, перекатили на них гуньшане и привязали его тело к палкам. Появился студент. — Что тут происходит? — спросил он, изумленно глядя на мужчин и обнаженную девушку. — Не твое дело, а шпырыш! — отрезал Капрал и сказал, обращаясь к Ди. Ночью на болоте никого не бывает, так что можете заниматься с ним в своё удовольствие. Этой образине я никогда не доверял и правильно делал. Ди и Дзяо со своей ношей вышли в переулок. Вокруг было тихо. Если кто-то и слышал шум, то, видимо, почёл за лучшее не вмешиваться. Через две улицы им встретился ночной дозор, и тоном тихо, не допускающим возражений, Ди приказал им нести носилки прямо к зданию суда. «Это опасный преступник», — добавил он, и двое могучих мужчин тут же приняли ношу. У главного входа судья передал заспанному стражнику свою визитную карточку с указанием немедленно разбудить советника Баня. Ночные сторожа оставили носилки и удалились. Вскоре появился стражник с фонарем. За ним в домашней одежде вышел и Баня. Он стал засыпать их вопросами, но Ди сразу же его прервал. «Это Гунь-Шань», — сказал он. «Прикажите-ка людям перенести его в свой кабинет и разбудите Дэна», — объясню все позже. Когда носилки опустили на пол, Ди велел принести кувшин подогретого вина. Вдвоем дзяутаем они разрезали ножом капрала веревки. И усадили гуньшане в кресло лицом к стене. Тот попытался освободить рот, но не смог. От тугих веревок у него онемели руки. Вор начал глухо стонать, свет единственной свечи падал прямо на его искаженное болью лицо и на истощенное все в шрамах тело. Лодыжка у него распухла, а ступня была неестественно вывернута. — Его нога навела меня на любопытную идею, — сказал Диаутай. А что, если он и есть тот поганец, который подглядывал за парочкой? Возможно, он тогда просто прикинулся хромым. Отличный трюк, чтобы сбить всех с толку. Остальные приметы тоже сходятся. Он высокий, худой. Ди вдруг резко обернулся и впился глазами в своего помощника. Дзяо смешался. «Ну, — но это всего лишь мое предположение, — робко произнес он. — Я вовсе не хотел... «Замолчи!» — прикрикнул на него судья и стал быстро ходить взад и вперед, сердито бормоча что-то себе под нос. Дзяо Тай опасливо посматривал на него. Он не мог взять в толк, чем так разгневал судью. Наконец, Дзя остановился и с чувством произнес. «Спасибо тебе, Дзяо Тай. Твое замечание помогло мне докопаться до истины. Я был полным дураком». Я слепо ухватился за одну единственную версию. Что ж, теперь мне все ясно. Услышав приближающиеся шаги, он сделал знак помощнику остаться, а сам поспешно вошел в коридор. Судья Дэн, как и Бань, был в домашнем платье с опухшими со сосна глазами. Он попытался о чем-то спросить, но Ди приглушенным голосом сказал «Отошлите советника». Дэн сделал знак «Баню удалиться», и судья продолжал. «Завтра, Ваша честь, выслушает показания обвиняемого в суде. Закон запрещает судье проводить допрос приватно, однако на меня это правило не распространяется, и я его допрошу сейчас. Вы встанете за его креслом так, чтобы он вас не видел». Появился стражник с подносом, на котором стояли две чашки и кувшинчик с вином. Ди взял у него поднос и вернулся в кабинет. Судья и Дзяо Тай встали возле стола. По знаку судьи Дзяо Тай запер дверь, и тогда Ди освободил пленник урод. Едва шевеля вспухшими губами, Гунь Шань пролепетал. «Не надо, не надо!» «Да никто не собирается тебя пытать, я тебе это обещаю», мягко, но убедительно произнес судья Ди. «Я — агент, занимающийся важными уголовными делами, гуньшань и это я спас тебя от злых людей там, в гостинице. На-ка вот, выпей». С этими словами он поднес носик кувшинчика карту рту пока тот судорожно глотал вино, Ди снял шеи шарф, и укрылым колени гуньшаня